Глава вторая. Первые шаги освоение неусваиваемого. Найдётся кто-либо на свете способный поверить в то, что в данный момент меня больше всего парила выловленная ещё в Енисее рыба. Идиоте, но это так парит. Пропадёт ведь на адской жаре дело 3 часов, несмотря на то, что рыба не потрошённая. Скрыта, в которую уже проник злой микроб, пропадёт ещё быстрее. Не сомневаюсь, что в такой тропической реке водится прорва местных диковинных рыбки. Сомневаюсь в том, что её можно есть. Продолжая переваривать первую толковую информацию, которую только что удалось получить, я машинально делал хорошо знакомое дело: таскал более-менее сухие ветки, складывая их шалашиком будущего костра. Укладывал остальное стопкой про запас для просушки. Очень хорошо, что здесь есть большой навес, сделанный из толстых веток и полиэтилена. Можно разводить костёр прямо под ними. И вообще, место для депо покровителями попавших в Новый мир выбрано на заглядение грамотно. В джунглях всё сыро, найти сухие дрова трудно, но даже если и удалось развести костёр, то в любой момент может хлынуть дождь или ветер стряхнёт воду с мокрых деревьев, а её на огромных листьях собирается предостаточно, запросто залить может. Островок на реке вряд ли тут бывает по-настоящему опасный хищный зверь. Язык песчаного пляжика вдаётся в глубь густых и колючих кустов. Здесь и обустроено хранилище: здоровущий железный ящик на висячем амбарном замке. В ящике сейфе много всего интересного, но я пока вытащил инструкцию и мачете для уверенности. Замок тщательно обмотан промасленным куском полиэтилена. Ключ от замка прибит гвоздём к дереву с обратной стороны ствола, отодрать несложно. Надпись на двух языках подсказывает, куда несчастному стоит посмотреть. Никаких стрелок. Да, тут уж ни одна обезьяна не сообразит, а человек сообразит. С левого берега знак увидеть, в принципе, невозможно. Остров мешает. Лишь по течению встать тоже не заметишь, прикрыт растительностью. Его можно заметить только если плыть по течению вдоль правого. Сам берег в этом месте сплошные кусты, в воде вряд ли там подойдёшь к обрезу воды. Замаскировали качественно, целевым образом поставили. Рухнули все иллюзии. Приплыли. Дар, ты расслабься. Надейся, что строители схроны сделали всё по уму. Им видней, где, что и как ставить. Им же и указывать, как тебе себя вести. Только вот рыбку свою я не отдам. Глаза хаотично выхватывали на бумаге фрагменты уже дважды прочитанного текста. Рыба пероруку является основной съедобной рыбы на Аракаре. На кристи она может достигать 4 м в длину и 200 кг веса. Пероруку тут называют красной рыбой. Размерчик совершенно адский. Что-то мне не особенно хочется её ловить. Да и снастей подходящих нет. Тут особая плетёнка нужна, силовая катушка и спиннинг на марлина или на тунца. В самое лето этой рыбы не так много, она предпочитает тихие речушки со слабым течением и большим количеством растительности. Изрезанные берега с навалом плавучих растений. Идеальное место. Тут эти рыбы точно водятся. Тело покрыто крупной чешуёй, переливающейся различными оттенками красного, особенно в хвостовой части. Гадство. А тунец у вас есть? Тунца помню. Что же водится в главной реке? Да-да, это чёртова аракара впадает в лету, артерию огромную, полноводную. Вместе с многочисленными притоками лето образует систему внутренних водных путей громадной общей протяжённости. Главное русло судоходно на всех участках, известных людям, значит, полностью река ещё не изучена. Кстати, Аракара, что-то смутно знакомое. Читал где-то, что ли? Итак, реки и речки экваториальной поймы соединились, образовав ту самую Лето, по версии самую большую массу движущейся пресной воды на планете. Так и написано в памятке инструкции. Лето несёт свои воды на юг, значит, аракара течёт в сторону восходящего солнца. А солнце, между прочим, вот-вот зайдёт. Надо пошевеливаться. Но я поступаю согласно полученным инструкциям. Хрен новенько пошевеливаюсь. Как климатизация пошла ураганная, жара и влажность душит, за грудиной давит. В памятке, которую я нашёл в железном гробу, чётко сказано, что новичку не надо делать резких движений. К конструкции я давно привычен. одвигаться много и резко с детства разлюбил после того, как влепился лбом в пожарную лестницу Найденные на берегу листики бавее при необходимости используйте для остановки кровотечений. Ниже приведена схема перевязки раны. Да тут смотрю и этноботаники водятся. Кибавея, бляха. Спасибо, запомним. Только пока что мне и своей аптечки достаточно. Это готовый растительный фильтр, которого хватит на 4 цикла. После процеживания воду можно пить. Для приготовления горячей пищи можно использовать воду аракары, пропущенную через примитивный песчаный фильтрат на берегу. Вам нужно вырыть ямку вблизи берега. Это я и без советов знаю. Как только нагляделся досата на мутную воду реки, так и начал рыть яму в песке. Свою питьевую воду из бутыля тратить на уху не буду. Хорошо, что нет дождя. Берег террасы Не очень высокий, видно, куда добивает водица в самый лютый паводок. Не затопит. А вот первый островок, где я торопливо переодевался и приходил в себя, в дождь или в большую воду наверняка топит помаковку. Зелено-бурое течение не подвигало на ловлю рыбы и питьё рукой черпачком. Гадостный цвет, словно в реку щедро сбросили промышленные отходы крупного металлургического производства. Пиратина, например. Ещё и запах болотистый. Из опыта В котелке всё равно будет песочек, будто накидал в суп непромытых грибов. Э чёрт с ним. Поджигаем. Костёр исправно загорелся. С этим у меня никогда проблем не было. И среди льдов распалю и подождём. Красота. Подъём воды в северных и южных притоках лета случается в разное время года. Это несколько сглаживает колебания уровня, поэтому река полноводна круглый год. Мели в главном русле немного, даже при небольшом опыте судовождения плавание особой сложности не представляет. Тем не менее, поначалу двигаться даже на средней скорости не рекомендуется. Осмотритесь, привыкните. Оставаться на диком берегу со сломанным плавсредством крайне нежелательно. Читал уже, читал, утешли. Дураку ясно, что не рекомендуется. Кругом такие заросли, В них постоянно что-то шевелится, пищит, кричит, повсюду дёргаются ветки и листья. То и дело какой-нибудь живое существо сползает в воду. Что-то в памятнике было про местное зверию. Уяснил, что анаконды здесь шастают. Этого для меня человека, змея органически не переваривающего, уже выше крыши. Ага, помню про больших чёрных пауков и диких суперкабанов. И ещё есть дикие кошки, убийцы обезьян, и особо страшные чупакабра. Господи, за что мне всё это? Я же вроде бы никогда не мечтал оказаться на Амазонке. Или мечтал? Дайте мне северную природу. Пусть там будут полярные волки стаями и белые медведи ротами. Пусть там бегают коварные росомахи, хитрющие песцы, бешеные лоси. За что мне анаконды? С богатством флоры и фауны тут всё нормально. Хотело бы патронов. Здесь типичный климат вечнозелёного экваториального леса, жаркий и влажный. Вруглогодично температура колеблется в пределах 25-28° по Цельсию. Ночами не опускается ниже 20°. Градусов. Дождевые осадки обильны с ноября по февраль. Снега не бывает, реки не замерзают. Внутри леса безветренно, мало света. Растительность затрудняет передвижение, часто нужно прорубать дорогу. Для прохода воспользуйтесь уложенным в комплект мачете. По берегам лета много разновидностей пальм, произрастающих группами. Орехи большинства съедобны. Следите, что клюют птицы. Только и остаётся, что наблюдать за долбоклюями в зеркало. Я поставил на костёр котелок и сел рядом на травянистый гребень террасы, подтянув ружьё поближе. Разместился между огнём костра и берегом. Очень не люблю сидеть за огнём, подсвеченный, как последний дрищ в толчке со сломанной дверкой. Зверьё, зверьё. Ох, чувствую, придётся мне пострелять. А пулевок всего 4 штуки взял и 6-4 нолёвок. Да кто ж знал-то? Вблизи берегов Аракары и Леты встречаются капибары, очень крупные грызуны весом в полсотни килограммов, похожи на морских свинок. Добываются легко, вкусные. Встречаются внутри, они тоже съедобны. Вводятся анаконды, большие, охотятся на суше и в воде, могут задушить каймана. На человека нападают крайне редко, пугливы. В лейте обитает пресноводный речной розовый дельфин, но его добыть сложно. Да я и не собирался, спаси Господи. Прямо у воды можно встретить большого тапира. Передвигается тропами вдоль берега, хорошо плавает, любит водные растения. На рану, если по месту, слаб. Остерегайтесь местного ягуара это один из опаснейших жителей джунглей, способен нырять. Вот и как тут рыбачить, а? полный тунец. Мощь гигантского экологического механизма незнакомой планеты потрясала и реально пугала. Нет уж, Дарт, ты давай неторопливо, вдумчиво. Как же я так с пулями-то? Можно ловить и есть пираний. Даже слышать такой не хочу. Где-то вычитал, что у некоторых индийских племён было принято опускать мертвецов в реку, чтобы пирании за несколько минут обглодали покойника до костей. Потом скелет красили и вывешивали у входа в хижину. Глаза продолжали бегать по тексту. Во, гадица. Зикари так называют небольшую распространённую рыбку с красным плавником. Это по мне обычай таскать на удачу из неведомого водоёма ядовитую или кусачью гадость никакого желания. Если захотите искупаться, то нужно выбирать места в заливах с твёрдым берегом, иначе течение может снести в заросли, откуда сложно выбраться. Издеваются они, что ли? Ещё и цвет трусов подскажите. Хищная чупакабра, самый страшный зверь Кристы, определённый таковым на сегодняшний день. Размером больше белого и кадьякского медведя, огромные клыки, глаза на выкоте. Шерсть очень короткая, гладкая, почти не видно. Чудовище похоже на уродливую собаку, а вот лапы у него словно у обезьяны, с длинными крючковатыми пальцами. Очень хорошо прыгает. Чаще встречаются на правом берегу Леты. Связываться с ним глупо, по возможности лучше отступить. На воде не преследует твою мать. В этот момент я дал себе клятву, что ногой не ступлю на дикий берег, разве что на подобный островок, да и то после тщательного осмотра с воды, с безопасного расстояния. Вот уж порадовали вы меня, соотечественники. Стемнело. Дождался ёлки. Быстро обгоревшее на солнце лицо остывало после дневного зноя. Немного потрескавшиеся губы сомнили. О чём я думал в преддверии тропической темноты уже не вспомнить, о дикости самой ситуации или о живой угрозе, с которой придётся столкнуться в страшной драке. Опасность в любой миг может появиться с реки. О предстоящем спасительном переходе на лодке или лежащий в счастливом Рубензоне, попавшем в детскую мечту, о чём-то другом? Не, точно не о Рубензоне. Ну его к лешему. Яркий его цвет предзакатного солнца над лазоревыми джунглями вспыхнул и пропал. Вот так. Только что ушло за деревья горячее южное солнце. Оно в этих краях сваливается за горизонт стремительно, словно в пропасть падает. Насчёт два с небес налетает темнота и никаких тебе сумерек. Непривычно. И как только я это осознал, над мутной водой аракары тут же зазвучали голоса прибрежных болот, которых в этих краях до задницы и тропического леса. Словно колонки включили. Напротив меня по берегу чёрная стена чужого леса. Ниже по течению, словно рыбья чешуя, засверкал на мелкой ряби далёкий песчаный пляс. Ночь безлунная, но звёздная, и деревья касались колдовского мерцания этих далёких звёзд, висящих над планетой по имени Криста. Точно оборвалась ниточка. Хлоп, словно по команде невидимого режиссёра, влажный воздух задрожал от кваканья мириады лягушек, жирных, зелёных, пупырчатых, противных до дрожи. Я словно бы видел их рядом всех сразу. Нервно потянул мягкий ворот футболки. Ну и духота даже на берегу. Под полиэтиленовым пологом депо вообще чувствуешь себя так, будто тебя закинули внутри оранжереи. Мне не хватало кислорода. Ткань одежды липла к телу, сердце тревожно стучало. Неподвижный воздух Аракары, наполненный запахами гниения, плохой рыбы, испарениями прибрежных болот и в то же время ароматами дивных цветов, которых я пока не увидел, неожиданно сдвинулся с места. Длинная зыбь еле угадываемо побежала по верхушкам деревьев. "Ветерек", прошептал я. "Ничего, справимся". Влажное тело обдало освежающим потоком воздуха. В инструкции было немало толковых советов. Многие мне пригодились, кое что я и сам знал. Например, про природные репелленты. Вряд ли мой супермегапаралитик в ярко-красном флаконе спрея способен аннигилировать свирепого таймырского комара на лету, окажется, здесь с той же действенен. Хотя пробовать будем, как не пробовать. Да и бы ли стол отчасти заточен для таких задач. Однако и природными средствами пренебрегать не стоит. Про муравьёв мы в курсе. Набрал в горсть и втирай в тело. Чем более эти мирмики ядовитые кусачи, тем лучше смазка будет действовать отпугивая кровососущих. Поднявшись над условным ветром, отодвинул проблему. Москитов не видно. А раньше-то кусали? Я и не заметил. Перечитываю инструкцию раз за разом, одновременно запоминал, как выглядят образцы листьев и трав. Ничего сложного. Многие охотники и рыбаки, практикующие долгие одиночные рейды в живой природе, со временем становятся хорошими наблюдателями. Да что там, настоящими натуралистами. Постепенно будущее прояснялось, по крайней мере, с направлением движения и порядком действий. И всё же, жуть! Представил, как эта местность выглядит с воздуха. Летишь над рекой на самолёте или вертушке. На дельтаплане не надо. А внизу только бесконечные леса, однообразно волнистое зелёное покрывало, непроницаемый растительный полог, где и в самый яркий день царит тьма. Сигуармичу покабрами внутри, а уж ползущий в прелых листьях всяческой каке, что ж ты, дарт, долбень с пулевыми так небрежно обошёлся, в который раз посетовал я, глядя на медленно закипающую в котелке воду. Теперь придётся выкручиваться, применяя нестандартные решения. Иногда над деревьями проносился душ раздирающий хрип, словно кто-то погибал в удушающих объятиях анаконды. В пару раз я вскакивал и пристально смотрел на реку в тепловизор, пока не увидел, что один из таких хрепунов махнул тяжёлым хвостом несполз прямо в воду. Так это кайман так орёт. А вот и ещё один душераздирающий рёв. Да это же былинные чудовища выползли из пещеры. Судя по тому, что ревели одновременно очень многие твари, это были какие-нибудь обезьяны-ревуны. Лишь позже я узнал, что тропические приматы таким образом разминают лёгкие перед сном. Любой слабый звук заставлял усталое тело вздрагивать в ожидании самого худшего. Хруст сломанной под мягкой лапой коряжки или шелест случайно упавшей на землю ветки звучал неожиданно громко и тревожно. Я никак не мог сосредоточиться на готовке. Но постепенно шумы стихали, ибо у всякой твари есть своё расписание. Звуки редки, когда джунгли спят. Сейчас настаёт время хищников. А я что, разве не хищник? польнуть, что ли, для острастки. Инстинктивно мне хотелось показать свою силу и значимость. И 12-й калибр в этом деле лучший друг. Сдержался. Глупость. Патроны счётны. Пора готовить. Итак, у меня был здоровенный таймень, молодой голец, пёток окуня и вынутые из тела рыбины налимя печень. Самый комплект. Надо осваивать, сохранять. Из и с тайменей головы обычно варится уха сама достаточно, ничего больше добавлять не надо. Бывает, что голова настолько велика, что и засунуть её в ведро можно лишь порубав на части. Когда такая уха остаётся в ведре на ночь, то к утру превращается в нормальное заливное. Ну, моя добыча поменьше. Впихнём. Но газ на такой объём тратить нельзя, ещё и не хватит. Мясо тайменя мы с мужиками обычно жарили большими кусками, и одной большой рыбины хватало десятку человек, досыта. Ещё и на завтрак оставалось. Есть ещё. Есть такие края на северах. В определённых местах тайми не бывают мирными, примерно одинаковыми, что вполне объяснимо. Это не просто прожорливые хищники, а ещё и каннибалы. Собрата-конкуренты им надо сожрать в первую очередь. Вот и хавают всех, кто меньше размером. Небольшие особи могут спастись только удрав в свободную речку, где ещё не завелись настоящие монстры. А в общей зоне живут примерно равновеликие рыбины. Они друг друга сожрать не в состоянии. Анекдот какой-то. Действительно, сижу на берегу тропической реки и готовлю типичную северную уху. Прибрал огонь, пусть возревает. Жидкое нужно. Мне сегодня объём ни к чему. Вряд ли при такой жаре к утрицу сладится заливное. Отворяю, потребуется большая насыщенность, позволяющая набить желудок полезными горячими жирами и аминокислотами. А уж мясо-то я мине буду жарить на вееобразных прутах вокруг костра, почти досуха, с подсолом и красным перцем, постепенно превращая аппетитные ломти в такие огромные чипсы. На хрен я вообще этих окуней таскал. Никакого желания возиться с чисткой. Решено, их тоже зачипсуем. Тогда придётся potroшить. До воды было метров 7. Очень подходящая дистанция. Поболтал ногами. Удобная терраса, даже покидать не хочется. Привыкай давай, не отсидишься. Двинувшись к воде, я захватил не только ствол, но и большое кованое мачете, найденное в ящике. Плавучий Егор говорит: "Вряд ли кошка пойдёт на огонь костра. Раз тут есть люди, то можно надеяться, что дикий зверь знаком с вариантами исходов предстоящих встреч". вблизи лагеря охотников. Хотя чёрт их знает сдешних кисок, ведь запах по островку разливается одуревающий. Так я давно голоден, оказывается. Не отдам, даже не думайте. Гладкая поверхность реки расслабляла. Замечу, поди приближающийся каймана. Здесь отмель из глубины не прыгнет. Когда я решил, что голова поспела, то принялся вытаскивать и кидать кости подальше в реку. Туда же забросил и потроха окуней. Жрите, На берегу ничего оставлять нельзя. Если не звери и птицы, то насекомые соберутся рядами и колоннами. Появились какие-то кусачие мошки. Сначала я помахал загаде подготовленным веником из веток растения, похожего на акацию, потом попрыскал на тело репеллентом, с удивлением обнаружив, что отечественное средство вроде бы помогает и на иннопланетной Аракаре, хоть не так эффективно, как раньше. Дальше всё пошло по накатанной схеме. Вот теперь очередь на лимبيه печени. Раньше кидать нельзя, когда голову будешь вытаскивать, всё покрошишь, а часть вообще выкинешь. Разбирать же тайменю башку на деликатыс я не собирался. Нет желания, да и сил. Вот за что люблю гольца, его практически не надо чистить. Формально пошкрябал и в кастрюлю. Крупно порубленные куски нежного молодого мяса полетели в котелок, где растопленный налимый жир от печени уже дал красивую жёлтую плёнку. Специи, и этого не пожалеем. Как бы хорошо чистый речной песок ни фильтровал воду, подстраховаться стоит. В блюде будет много перца. По-тайландски, значит, захряпать будем. Хотя откуда у тайцев возьмутся такие прекрасные рыбины? Сахарку чуть-чуть, как наиболее безвредного усилителя любого вкуса. Не знали? Так вперед знаете. Мужчины кладут в блюда сахар не для сладости. Куски гальца быстро белели. Вываривать ни в коем случае не надо. В такой суперюшке всё нужное уже имеется. Свежий лук решил изначально зажать, поедая исключительно жилоком. Организм находится в сильнейшем стрессе, что будет дальше неизвестно. Витамины пригодятся. Готово. Да не совсем. Напоследок я высыпал в котелок небольшую пригоршню сухой картошки. Жидкость моментально загустела, получилась такая болтушка. Давно люблю именно так ловить в ухе вкус картошки. И это очень сытно. Так, соли вроде хватает. Чуть-чуть крошеного чесночка, а теперь перчика, чёрного и красного. Больше никаких извращений, вроде пары ложек водки в объёмы головёшки в юшку. Не до понтов. Совать в пищу палку из незнакомого дерева нетуж. А вот флешка имеется, полная. Жаль только, что там не спирт. Спаси Господи, вдруг пригодится в целях медицинских. Теперь оставляем котелок в сторону. Пусть варево набирает вкус. С жаркой тоже всё было просто. Натёр разоватые ломти солью без перца и к жару поближе, зная только переворачивай периодически. Костёр горел еле-еле, больше за счёт углей, а не открытого огня, что и нужно для правильной прожарки такой рыбы. Что-то я сильно раскочегарила от страха. Тут углей и на пару той мешат хватило бы. Ну, теперь можно и поесть. Я сидел на песке и хлебал горячую уху до тех пор, пока не понял: сейчас лопну. Потом пил горячий кофе двойной крепости с толстыми белыми сухарями, покрытыми хрупкой патиной сахарной пудры. Ещё изорги. Вас тут только не хватало. Зорги редкие пленённые чудовища. Кроме бормотания зорги-зорги ничего внятного не произносят. или гоблины, ещё и так их называют на реке. Неведомые силы планеты Криста затягивают сюда не только людей. Крестообразные двери нового обиталища распахнуты и для представителей какой-то другой планеты. Зелёные чудища попадают сюда так же, как люди, через речные прорезы, которых, как я понял, немало. Народ дикий, первобытный, приходит исключительно на длинных лодках типа пирога. Внешне гоблины гуманоидны, антропоморфны, Их вполне можно принять за каких-то земных дикарей, если бы не ярко-зелёный цвет кожи. Живут племенами или родами, численностью особи по 40-50. Из вооружения: кустарные луки, копья, топоры, в том числе и метательные. Живут в джунглях выше по течению лета, передвигаются своими охотничьими группами. К людям выходят крайне редко. Далеко на вёслах не идут, а парусов не знают. Язык непонятен. Общаться с ними категорически невозможно, очень агрессивны. Очень важно, они не умеют плавать. На Аракаре в последнее время не встречались. В последнее время? Ха. А когда оно было, позвольте спросить, это в последнее время? Я горько вздохнул. Рыба прожарилась. Костёр уже почти прогорел, в куче золы алым жаром переливалась дискотека из оставшихся углей. Рядом с кострищем всё ещё томился питок несчастных распластанных окуней, пропитываясь специями и горячим соком. Крусно получится, только и смог подумать. Аппетит почти умер. Сколько же можно терпеть эту жару? Хорошо, что спадает. Котелок уже убран ближе к железяке, прожаренные чипсы сложены в пакет. Не дав огню умереть окончательно, я протянул руку, поднял из-за спины толстую сухую ветку, лежавшую поверх приличной кучи дров, собранных вблизи и заготовленных заранее под тентом. Попробовал молодецким ударом переломить ее колено, болезненно ойкнул. Это тебе не таёжный сушняк, да, осторожней, всё равно сломаю. Громкий треск, мало похожий на выстрел, тем не менее всполошил каких-то мелких тварей, которые после секундных раздумий с шумом плюхнулись в реку. Вытянув ноги на тёплый песок, я долго сидел у костра, пока не понял, что последние полчаса просто борюсь со сном. Устал смертельно. Сытость плюс акклиматизация страшная штука. Хорошо, что сейчас ночь, нет изнуряющей жары. Что-то будет завтра. Решив, что пора отдохнуть, я ещё раз потупевшими глазами оглядел пляж и решив, что погода не испортится, а если и испортится, то по барабану, отправился к железному ящику. На полпути передумал, вернулся на берег, проверил крепление лодки. Бросил в углу полувлажный ствол, пусть дымится и подсыхает, пока костёр будет гаснуть. Засыпая вместе с хозяином, лёг на свёрнутую куртку и тут же почувствовал, как веки наливаются тяжестью. Озорги, дар, а кайманы? К чёрту кайманов, сдохну так от страх и усталости. Все идут своим лесом. Надо бы забраться в ящик поглубже, по крайней мере, с боков никто не укусит. Ружьё поближе. Стремительно налетающий сон обволакивал, проваливая меня в сумрак забытья. Удобно подложив руку под голову, в такие минуты рука сама собой почему-то укладывается очень удобно, я моментально отключился. И так же быстро проснулся. Было уже утро. Скорее всего, ночь развеялась внезапно, как туман под ветром. Я приподнялся на локте и посмотрел вокруг. Над деревьями солнышко. Это всегда красиво, под любыми широтами, но в тропиках особенно. Вот же мир, не сумерки, не рассвета. Кто последний дежурил с Волочи? Я? Ну ладно. Дежурный Дарья Квачин застонал. Руку отлежал на пручь, за время провального сна ни разу не поменяв позы. Качественный был отруб, анабиозный. Встрепенулся, растёр ладонью лицо и глянул на часы. Половина седьмого утра на моих, и это время мало чем отличается от текущего. Поспорить могу. Ну и поспал. Как себя чувствуешь? Вроде бодрячком. Натягивая футболку, я не торопясь выбрался из ящика сейфа депо, как старый заслуженный паровоз. Скрехтением и матами в адрес всех подряд. И первым делом запустил маленькую газовую плитку. Утренний кофе све tie папы Римского. Постанал, погнулся во все стороны, наскоро разминая мышцы, да и пошёл в ускоренном режиме разводить ещё тлеющий костерок, дабы разогреть вчерашнюю уху. Кайман на месте, ружьё на плече, мачете у ящика, мультитул на поясе. На Аракаре было спокойно, настолько, что мне даже стало хорошо. Неплохо, в общем. Всё-таки остров посреди реки это действительно здорово. Что тут делать местному плавающему ягуару? Здесь нет для него подходящей дичины. И это для меня, человека, главное ароматы готовки. Дикий зверь воспринимает совсем другое. Тревожный запахе машинного масла и бензина, нагревающегося на солнце металла и резкий неприятный запах пластика. Ради чего ему рисковать, переправляясь через опасную реку? Всегда есть вероятность оставить пушистую конечность в зубах голодной рептилии. В воде свои порядки и свои короли, и это тебе не на суше обезьян пугать. Стайпер ранний тоже может изрядно потрепать. Пока большая кружка из нержавейки набирала температуру, я, прогоняя остатки сна, поплёлся к реке. Ещё сонный, набрал в горсти чуть более прохладную, чем днём, утреннюю воду, сквозь которую были отлично видны семейки маленьких рыб. Неторопливо умыл лицо и шею. Эх, окунуться бы. Да что-то страшновато. С другой стороны, мелко, всё видно, никто и подкраться не успеет. Как там написано: "Если захотите искупаться, то нужно выбирать места в заливах с твёрдым берегом". Вроде подходящее местечко. Тут я заметил в воде стремительную тень, пролетевшую над песочком. Плавать категорически расхотелось, захотелось кофе. Что запаниковал? Сам же вчера раскидал вокруг остатки рыбы. Вот местные и подбирают, следят за экологией. Откидывая мокрые волосы от глаз, я посмотрел на свой импровизированный лагерь. Похоже, и кипяток готов. С кружкой кофе залез в тень, под защиту просторного тента, лёг на прохладный песок и раскурил первую, самую вкусную трубку. Маленькая порция табака для разогрева. Так привык Отпив сразу почти половину кружки, долго лежал на постепенно прогревающемся песке неподвижно. Так долго, что крошечная жёлтая ящерица, посчитав меня бревном, выброшенным ливневым подъёмом воды, подбежала и замерла возле лица. Зыркая вытаращенными бусинками глаз, вполне дружелюбно показал ей язык. Бедняжка чуть в обморок не упала. Э меня тут хоть кто-то боится. Именно в этот момент я услышал за спиной какой-то подозрительный треск. Где именно? Вот-то стал бы няк приклеил меня к мягкому песку. Я медленно выпрямлялся со стволом в руках, готовый в любой момент развернуться и выстрелить. Какой патрон стоит в стволе первым? Четвёрка? Давай. На ветке прямо надо мной сидел здоровый попугай. Забиться могу, тот же самый. А, это ты, матершинник. Яркая крупная птица заплясала на ветке, смешно переступая то влево, то вправо, словно совершала священную утреннюю пляску. Потом крылатый выпендрёжник что-то изрёк на своём либо каком-то неизвестном мне языке. Всё не в одиночку. Сухарь будешь? Птица неожиданно кивнула. Надо же. А что, интересная игра. Вряд ли этот попугай соблизуп кровососин и ядовит. Максимум сопрёт что-нибудь, и то вряд ли, не сорока-вороночей. Попки, попка, дурак. Сейчас дам. Удивительно, но есть мне совершенно не хотелось. Пришлось организм заставлять. Наскоро позавтракав, я погрел горло ещё раз, но уже вдумчиво. Вокруг песчаной ниши обильно росли неизвестные мне чуть сморщенные ягоды. Мелкая, с виду вполне вкусная, сплошной витамин С. Поп, это есть можно? Я показал на плоды пальцем. Попугай скривился. Ну или же мне так показалось. Конечно, когда тебе дают третий сладкий сухарь, любая привычная ягода покажется хренью. Отчего бы теперь благородному белому охотнику, вчалившемуся в крепкий передел и переброс, не выкурить теперь по кайфу. Опять вытащил из мешка небольшой мешочек с пеньковой трубкой и крепкой смесью ароматной плюс самасад. Вонючий дым птицы явно не понравился. Не одобрительно поглядывая на меня, попугай передвинулся на самый край ветки, не желая дышать вредным дымом. Как знаешь, друг? Как знаешь. Пора разбираться со снаряжением. Ясно, с чего надо начать с боеприпаса. Я знаю нескольких парней, которые использовали или же используют до сих пор патроны с перевёрнутыми контейнерами. По задумке хитромудрых производителей, это ки боеприпас якобы предназначен для стрельбы из гладкоствола на дальние дистанции. Принцип хитрый, При выстреле контейнер с дробью некоторое время летит к цели тыльной стороной, и лишь потом переворачивается в привычную позицию. Что сказать, Навелла имеет место быть. Помню, отец, поясняя непонятное тогда пацану философские истины, говаривал: "Не волнуйся, сынок, пушки к бою едут задом. Так что разные хитрости бывают". Итак, какое-то время заряд летит раком, а потом переворачивается и высвобождает дробовой сноп, что позволяет теоретически получить большую кучность на дальнике. Сам момент переворота и дальность зависит от высоты юбки над дне контейнера. Тут такой нюанс: на расстоянии до 30 м контейнер с дробью внутри работает как пуля. И если на тебя нежданно негаданно вылетит медведь, а в стволе утиная дробь, можно лепить, должно помочь. Сам я подобными извращениями никогда не занимался, и необходимости не возникало, и недоверие мешало. Как механик, хорошо представляю. Балистика подобного заряда совершенно непредсказуема. В какой именно момент перевернётся контейнер, насколько корректно он рассыплет дробь, о резкости выстрела вообще говорить не приходится. Так что буду применять другой способ. Научили в своё время. Попали мы как-то с другом в переплёт, забрались в самую глупь Путоранских озёр, где техника неожиданно сломалась. Расчитывали сделать короткий скоростной рейд, а застряли конкретно Патроны были только дробовые да и тех с гулькин нос. Набеду выяснилось, что место, где мы встали, оказалось медвежьим. Как тут спокойно заниматься починки? Вот и научил он меня надрезать патроны в районе пжей ножиком чик-чик. При выстреле надрезанная часть гильзы вместе с дробовым контейнером отрывается и работает как пуля. Конечно, для таких фокусов хорошо бы иметь стволы покрепче. Дешёвое ружьё с сужением может и не выдержать. Я всего один раз пробовал стрелять такими патронами из моего браунинга. Излишний экстрим, извращение. Теперь придётся фокус повторить. Сказано сделано. Пяти штук хватит для начала. Итак, первым ставлю четырёхнулёвку, потом еврейский патрон на разогрет из ствол, потом пулю турбину. Больше вы я придумать не смогу. Решив, чем и как буду стрелять по местным чудовищам, начал разбираться с содержимым депо. Для начала ещё раз внимательно оглядел внушительную конструкцию. Солидно сделано. Хороший крепкий металл. Старый, чуть проржавевший с углов. Всё надёжно стянуто, скреплено толстыми полосами и уголками, ряды мощных шляпок машинной клёпки. В левой стенке когда-то было небольшое овальное оконце. Его затянули забралом, там сварка. В целом, это не ручная работа ДПО строителей. Сейф явно привезли на место не просто в готовом виде. Её совершенно точно просто срезали с какой-то большой промышленной конструкции, с заводской, например, или с судовой. Ёлки, как же я сразу не догадался. Конечно, это часть какого-то старого судна. Ты же не думаешь, да, что через чёртов крест или прорез, как написано в инструкции, проникают исключительно реблотки Кайман N450A. И какие-то могут провалиться и самоходные баржи, и буксиры. Скорее всего, с промышленными предприятиями на берегах Леты кислей некуда. Такой вывод сделать не сложно, исследуя ассортимент с хрона. А вот с выброшенными на берега тропических рек брошенными судами всё в порядке, встречаются. По железной крыше застучали птичьи когти. А, и ты здесь. Пристраивайся, островитянин, вместе посмотрим. Попугай Иванов выдал какую-то длинную тираду, после чего изогнул шею, стараясь заглянуть внутрь. Глядя на содержимое, я неожиданно испытал чувство беспричинного счастья, как дурачок. Неужели Робинзон также радовался, найдя какую-нибудь хрень, вместо того, чтобы загоняться в депресники? Сокровенные мечты мысли каждого нормального мальчишки о том, как он будет на пироге переплывать амазонку, ловить на обычную удочку кровожадных пираний и дёргать за хвост крокодилов, всплыли из памяти. Кокосы, маракуя, манго, плод джунглей. У меня, кстати, аллергия на манго. Говорят, что сильная мысль материальна, а сокровенное желание прошлого, про которое ты давно забыл, сбылось. Вдалеке что-то хрустнуло. Обзор даже отсюда неплох. Видно противоположный берег. Там пляжа не было, ветки деревьев свешивались в воду. С одной из них спустился красивый обезьян, огненно-рыжий, размером с небольшую лайку. Обезьян явно был спокоен и сыт, и теперь же ждал зрелищ. А тут мы с попугаем возимся, шумим. Знаю, что ты хочешь, падла. Думаешь, как бы пробраться на Заветный островок до да пошариться в ящике? Примат цеплялся длинным хвостом за ветки и с интересом наблюдал за нами. Через пару минут животное, разочаровавшись в наших актёрских способностях, скрылось, спокойно ушло. Это хороший знак. Значит, в данный момент страшных хищников вблизе нет. Ну, приступим. Проростительный фильтр, собранный в небольшой корзинке, я уже упоминал. Сандалии, плетёные, самодельные, недавно сделанные. Одни побольше, 44-го, то есть мы его размера, другие поменьше, для женщины, наверное, 38-й. Но среднённые образцы всё грамотно сплетены из какой-то сплющенной лианы, ещё зеленоватой. Кто такие придумал? Если присмотреться и частично разобрать конструкцию, то вполне можно сплести и самому. Гениально. А я примерю. Обувка подошла почти идеально. Отличный вариант для лодки и краткосрочных вылазок на берег. В моих ботинках не по сезону, ногам хреновато. Забратили самому попробовать сделать? Нет, потеряю целый день и ещё не факт, что получится. В любом ремесле очень важен навык. Забираем головной убор, их тоже пара. Здесь мне гадать не пришлось, шапка знакомая. В моих руках была традиционная вьетнамская коническая шляпа Нон. Да и не только вьетнамская. Их, как начали делать 3000 лет назад, так и продолжают до сих пор. Удобная и практичная вещь. Я из Вьетнама такую притащил. На экскурсии наблюдал процесс производства. Дело было в деревне Чуонг, что неподалёку от Ханоя. Для изготовления шляпы применяют листья местной пальмы, прочные нитки и бамбук для каркаса. Листья срезают зелёными, потом разглаживают на железном бруске нагретым до определённой температуры. Перегреть нельзя, а будут хрупкими. Недогрев просто не разгладит. Потом для отбеливания окуривают сернистым газом. Кроме того, после химической обработки шляпа перестаёт интересовать насекомых. Каркас сложная штука. Бамбук перед использованием в качестве материала для обручей долго выдерживают в дыму. Обручи делают много, уже не помню сколько точно. Затем мастер приступает к выравниванию полос и шитью. Я такое ни за что не сотворю. Очень долгий процесс. Если нет дурного желания получить жалкий суррогат, который расползётся при первом же дожде. Кстати, такое изделие не могли изготовить русские или англоязычные заключённые Кристи. Здесь есть настоящие мастеровые азиаты. Значит что? Можно предположить, что на планете живёт настоящий Вавилон в миниатюре. Примерил ту, что размером побольше. Завязки есть, это важно, иначе при движении по воде сорвёт ветром. Тень от нуна будет отличная. В фирменном кипоне от солнечных ожогов не убережёшься. Забираю. Я положил выбранный нун на песок. Попугай тут же спрыгнул, приподнял лапой край шляпы и глянул, не спрятавал ли я там чего-нибудь вкусного. Хмыкнув, я опять полез в ящик и только сейчас заметил выполненную краской надпись на железе, скрываемой шляпой, до этого висевшей на крюке. Попугай наш зовут Кеша. Если есть возможность, угостить его Русского и английского не знает, но разговаривать очень любит. Постоянно живёт на острове и около. Наблюдайте за его поведением, в случае опасности вовремя подскажет. Во, приколисты, подмигнула ей птица. Ну привет, Кеша. Меня Дарьем зовут. Дар. Подожди чуть-чуть, я тебе галету дам. Кеша выслушал и одобрительно закивал огромной головой с ярким хохолком. Господи, да он размером с хорошего деревенского гуся будет. Идём дальше. Два простеньких шерстяных одеяла, тонких. Мне они без надобности. Тёплых вещей хватает, и я пока не вижу необходимости в их использовании, разве что в качестве подстилки. Отдельно стоял холщёвый мешок с разнообразными корениями и высушенными плодами. Это еда на первое время. Там же находилась инструкция по применению, как их варить и с чем употреблять. Оставляем здесь. Местные лекарственные травы не трогую. А вот ещё раз изучить надо бы: глиняный котелок и крошечная аптечка. Я вообще не собираюсь брать лишнего. Лодка есть, отменная, с хорошим мотором и приличным запасом топлива. Огнестрельное оружие тоже. Заготовленной рыбы мне вполне хватит, чтобы оглядеться. Инструкция гласит, что в устье Аракары и на самой реке водится утка. Куда она от меня денется? Или перейду на зиму? Конечно, знай заранее, накидал бы в кайман побольше полезного груза. Тем не менее, я практически готов к тому, чтобы добраться к указанной точке, если не будет непредвиденных приключений. Набор заботливо уложенный в депо вряд ли сможет меня от них уберечь. А вот что будет, если в прорез попадёт человек без пловьсредства или без одежды? Хоть это маловероятно для Енисея в принципе, да ведь на огромной реке всякое нелепое случается может. Доберётся вплавь до пляжика с попугаем, и тогда содержимое депо станет для него настоящим спасением. единственным шансом. Интересно. Давно мои соотечественники додумались до такого вполне логичного организационного хода. Если нет, то и представлять не хочется, сколько человек могло погибнуть на Аракаре. Так. Нехитрый рыболовный комплект. Толстая леса, старая, сейчас такие уже не выпускают. Три крючка, три свинцовые дробинки и грубо вырезанная из жести блесна-колибалка в форме удлинённой ложки. Катушки нет. Да тут и без неё управишься, если ты не полный долбень. Полного не спасёт ничего. Не трогаю, пусть лежит. Огниво. Старинное кресало в виде замкнутой стальной пластины с заветушками, приложенный кусок пирита. Почти такие комплекты я видел в прибрежных деревнях. Труд, похоже, высушенный местный гриб шаровидной формы, серый, пористый. Вот это мне искренне хотелось забрать. сказывалось инстинктивное человеческое желание гарантированно иметь огонь. Да и просто интересно. Оставил в непокосновенности. Свою огниво держу на всякий случай, современное из пирофорного сплава. Мачете одна штука. Показывает очень низкий уровень промышленного развития местного сообщества. Если в нём не всего 10 человек, конечно же. По идее, такой товар должен выпускаться массово. Кругом джунгли, спрос должен быть бешеный. А тут откровенно кустарные изделия, ни малейшего следа машинной обработки. Примитивная ковка, умелая, но торопливая. Такова же и заточка. Простая углеродистая сталь. Деревянная рукоять с клювом светло-жёлтого цвета. Накладные плашки. Они чем-то пропитаны или проварены в масле. Плашки крепятся двумя заклёпками из латунных трубок. Та, что ближе к навершию, диаметром побольше. В неё пропущен короткий верёвочный темляк. Во Вьетнаме я видел и мачете Там до сих пор встречаются даже старые трофейные, добытые во время вьетнамской кампании. Говорят, что эти мачете были приняты на вооружение армии США ещё в годы Второй мировой. Американская армейская джунглевая мачете типа А1. Рукоятка пластмассовая, тоуже с темляком. Тем не менее, вещь передо мной практичная, деловая. Клинок длинный, под 60 см, расширяющийся, с крутым сбегом к острию. Ножен нет. Что делать? Повторюсь, мачете всего одно. Посоветуешь, не? спросил я у попугая. Хрен он чего посоветует? Думай сам, дар. В принципе, в лодке есть маленький топорик. Шлаستь по джунглям я не собираюсь. Обороняться? Ведь я ни разу не фехтовальщик. Снаряд мне знакомый и непривычный. Впереплетении кустов без навыка можно запросто ампутировать себе конечность. В лодке таким полошом оперировать вообще нельзя. Пропорешь борт к чёртовой матери. Кроме того, придётся самому делать нужное. Оставляю мочеты следующему попавшему. Тем временем на небе собирались тучи. Это плохо, в дождь не пойду. Успокоенный рекомендательным письмом на тему кеши и безопасности, поглядел на реку. Раз сказали, значит, предупредит. Так, что ещё имеется? Кусок плотного полиэтилена примерно 2х2. Пул лежит в сейфе. В лодке есть натяжной тент, при необходимости поставлю. Две последних вещицы втыкали особенно. Большой старинный пистолет навадел. В отличие от мачете сделал очень аккуратно, мастерски. Дикая вещь. 10 пулевых зарядов заранее расфасованы по мешочкам и уложены в плотный полиэтиленовый пакет. Инструкция по применению правила ТБ. Надо же. Первым делом я как конченый идиот заглянул в ствол. Затем потряс оружие стволом вниз. Таракан не вывалился. Но ну, растерялся я, получив в руки рарет. Ничего не поделаешь, огнистрел тоже придётся оставить. И последнее лодка. Старая советская беда грязно-зелёного цвета под издевательским названием "нырок". Обычно прилагающиеся к плавсредству гребульки, теннисные ракетки отсутствовали. Вместо них в углу стояло самодельное деревянное весло. Можно было бы и местную пирогу поставить рядом, хотя фиг. Сажать в пирогу новичков неразумно. Проще сразу в реку скинуть. Вариант без лодочности на деле будет чрезвычайно редким. Так что это просто подстраховка. Согласитесь, полный комплект. Земной поклон тем, кто позаботился обо мне, грешники. Да, чуть не забыл. Хозяева с хруна оставили в сейфе карандаш и лист бумаги с просьбой черкануть записку. Так ой-то оттуда-то попал тогда-то, взял, то и это, планы такие. Не факт, что попавший на островок доплывёт до конечной точки. А так статистика. Как крест работает, кого он падло затягивает? По навесу застучали первые капли. Вместе с небесными хмарью опять навалились невесёлые думы. Если к случившемуся причастен какой-нибудь разум, то это чистое скотство без всяких предвариний засасывать в проклятый крест ни о чём не подозревающих людей, совершенно не подготовленных для переброса в такое опасное место. Им неизвестна фауна реки, нет мгновенного понимания проблемы. Внимание быстрее грибик к пляжу. Тут и аллигаторы могут водиться, и пираньи баражировать стаями. Нет, я верю, что позже, если выживу и освоюся, окружающий пейзаж покажется мне вполне милым. Но пока хотелось думать, что это не способ особо изощрённого убийства. К чему такие сложности? И всё-таки вряд ли кто-либо из упавших на воду и затянутых в прорез выжил, по крайней мере, до той поры, пока русские люди не поставили тут депо. Вот и как забирать и сохранили щиту, что тебе не особо-то и нужно, но может спасти жизнь другим. Тишина вокруг. Голова кружилась, меня слегка подташнивало. Сердце опять забилось учащённо. Спина не болит. В суставы ломит, но не сильно. Спасибо и на том. Нормально выберусь. Я попытался взглянуть на пейзаж более оптимистично. Да можно тут жить, да? Неважно, что природа вокруг необычна, она тем не менее абсолютно земная. Силы тяжести привычны, кислорода хватает. Движение светила очевидно и через тучи, и по первым прикидкам ориентирование по сторонам света вполне соответствует земному стандарту. Наши ведь живут наши. Ещё добраться до них надо. Есть у меня такая приговорка: Борис, не хочется что-то делать, теряется воля, возникает желание отойти под предлогом, мешает лень или жадность. Я всегда сам себе цитирую: Борис, Стань надень штаны иди и иди сделай. Чуть похолодало. Стихия набирает силу. Тяжело вздохнув, я поправил футболку, натянул на голову азиатскую шляпу и, прихватив ружьё, подошёл к берегу. На дворе развивалась чрезвычайная ситуация. Широкое русло реки вздыбилось под быстро усиливающимся ветром. Частые волны засеребрились барашками пены. Нелодочное время, всем в гавань. Осторожно спустившись под уже начавшимся дождём на песок, Трава намокла, очень скользко. Я с опаской глядя на кромку поднимающейся воды, потянул лодку повыше. Переждём местный шторм и поедем дальше. Борис, это основы. Себя пристрой, найдись в обстановке. Потом подумай о других, если сможешь. Не нарывайся раньше времени, прикинь обстановoчку, оцени, наметь шаги и только потом решай.